К 10 утра мы были в Тарасове. Пока мы тряслись в электричке, я тщательно разработала дальнейшую стратегию расследования и, прибыв домой, приступила к выполнению первых этапов задуманного. Во-первых, я приняла решение попросить своего старого знакомого Володю Курамшова временно заменить меня на должности телохранителя. Я позвонила Курамшову, обратилась к нему с просьбой и, дождавшись согласия, попросила его приехать по соответствующему адресу. Курамшов обещал заехать часиком к трем дня. Чтобы не тратить драгоценные часы зря, я сделала еще один звоночек Жене Босенкову. Попросила его пробить номер и адрес Думина. Я решила, что называется, клеиться к скандально известному преподавателю. В условленное время приехал Курамшов. Я обсудила с ним проблему, и Володя не отказал мне в содействии. Пока я беседовала с Курамшовым, позвонил басенков Как всегда, информация он предоставил с избытком, так что жаловаться мне было не на что. В пять вечера я оставила дом Виктора Владимировича Светина, намереваясь прежде всего навестить свою любимую тетушку и там переодеться, а уже потом пускаться на поиски приключений.